что она бывает необходима ему, ибо случается, что только такая форма может выразить его поэтическую мысль, высказать то, что ему необходимо сказать людям. Я говорю об этом потому, что у современных поэтов нередко свободная форма принимает уж столь свободный характер, что невольно возникает сомнение в том, что тот или иной поэт умеет писать по-другому. И это дает подчас право вообще усомниться в том, стихи ли он пишет, И можно ли считать стихами эти странные и достаточно бесформенные сочинения? Свободный стих у Стефана Раичковича таких сомнений не вызывает. Он органичен и закономерен, как все у этого поэта. Кстати, сознательно или бессознательно, но достаточно бережно хранящего в своей работе верность сербской поэтической традиции. Верность сербской поэтической традиции – Присутствует не внешне, не в форме, а скорее в настрое, тональности, интонации, в постоянном лиризме, в душевном строе поэта. Его стихи задумчивы и грустны, даже печальны. И это душевное состояние определенно восходит к традициям народной поэзии, народных песен, плачей, во всей их выразительности и достоверности. У Раичковича нет стихов-отписок, стихов легковесных и торопливых. Они всегда наполнены до предела, и эта их весомость дорого стоит и делает бесспорнее и неопровержимее его верность жизни и любовь к жизни. Поэт неоднократно благодарит жизнь за ее немудренные радости и дары. Поэт верит в жизни и ждет от нее многого. Все, думаю, не Что-то еще родится, когда вылезает трава. Будет еще синева с первым небом весенним, Та, что всему улыбнется и отразится в воде. Все, думаю, не закончено. Не могут цветы отсвести, пока существуют глаза, Которые нас встречают, как две расистых ромашки. И долго потом еще, долго мы счастливы светом их. Все, думаю, не закончено. Многое еще хочется цитировать, ибо я убеждена, что стихи лучше всего сами за себя говорят. Я с радостью не нахожу у Стефана Раитьковича столь утвердившихся в современной поэзии стихов-очерков, стихов-описательных, стихов-информативных или информационных, ничего такого, чего поэт не мог бы пропустить через себя, через свою душу. Очевидно, он великолепно отдает себе отчет в том, сколь богата литература жанрами и возможностями, в том, что не следует пытаться рассказывать стихами то, что проще, естественнее и, в конечном счете, серьезнее можно рассказать прозой, и что не всякий материал может стать стихами, как бы искусно и изобретательно он ни был зарифмован. Это делает честь поэту, говорит о его подлинности и зрелости. И если считать, что предисловие – это тоже один из тех других жанров, в котором можно рассказать о том, о чем не стоит повествовать стихом, для чего тонкая материя стиха попросту не приспособлена, то мне, вероятно, следует хотя бы завершить его тем, с чего, может быть, следовало начать. Стефан Раичкович родился в 1928 году в селе Нересницы в семье школьного учителя. Семья часто переезжала с места на место. Школу Стефан закончил в субботице и первые стихи опубликовал в газете в 1945 году. В 1947 году юноша Раичкович приехал в Белград и поступил на философский факультет университета. Однако философа Раичковича на свете не обнаруживается, а вот поэт Стефан Раичкович существует определенно и непреложно, и не только в пределах его родины. Первая его книга «Детинство», «Детство» вышло в 1950 году и было сразу замечено. Стефан Раичкович – лауреат нескольких литературных премий. Его стихи переводятся и издаются и в других странах. И мне хочется отметить особо его работу над переводами славянской и русской поэзии, которой он отдает много сил и любви. Он выпустил превосходную антологию советской поэзии обнаружив в подборе поэтов и стихотворений, приглянувшихся ему высокий поэтический вкус и истинно-поэтическое чутье. Кстати, на все мои сомнения по поводу того, следует ли писать предисловие к поэтическому сборнику, однажды блистательно ответил Стефан Раичкович.